Сатана постарел, ездит все на Цуки смотреть, не до отчетности ему теперь. Лохматов налил черту рюмку водки, тот выпил и разговорился. Рассказал он все тайны ада, излил свою душу, поплакал и так понравился Лохматову, что тот оставил его даже у себя ночевать. Черт спал в печке и всю ночь бредил. К утру он исчез.